Отсутствие единого мнения по поводу морали. Манихеи, секта христианских гностиков третьего века, верили в существование двух вечных и абсолютных принципов добра и зла, ведущих между собой постоянную борьбу. Основателем этой секты был Мани, который родился в Вавилоне в 216 году. Манихейство имело огромное влияние и на востоке, и на западе. Самым выдающимся ее приверженцем был святой Августин. Согласно учению Мани, начале были две субстанции, два корня, источника или принципа. Свет, ассоциируемый с добром, а иногда и с Богом, и тьма, ассоциируемая со злом, а иногда с материей. Духовный прогресс представлялся манихеем как постоянный процесс освобождения от зла. Зло существует как субстанция, которая не может быть поглощена добром, но ее наличие не означает отсутствие духа, сущности в человеке. Победа над злом означает не уничтожение, а лишь изгнание его в пределы своего царства. Как только оно будет заключено там окончательно, уже не будет опасности его нового вторжения в царство света. Я обратился к манихейству по двум причинам. Во-первых, когда кто-то говорит о противостоянии добра и зла, его презрительно называют манихеем, не пытаясь понять его точку зрения. Во-вторых, интерес представляет сама концепция, в которой говорится, что добро объективно и существовало задолго до человека. Зло также объективно. Оно всегда пытается проникнуть в человека, и чтобы избавиться от него, люди должны постоянно с ним бороться что же на самом деле есть добро и зло в соответствии с трансцендентальными законами природы абсолютным добром для человека является все то что заставляет его проснуться от гипноза окружающей среды и постепенно достигать более высоких уровней сознания ради того чтобы продвигаться вверх по пути эволюции с другой стороны зло Это все то, что мешает пробуждению высшего сознания человека и прямо или косвенно удерживает его в состоянии гипноза, препятствуя эволюции и вызывая инволюцию. Эволюция сознания – это высшая цель жизни каждого из нас. Достижение этой цели дает высшее благо и безграничное счастье. Не существует иного способа обрести истинное счастье. Поиск мнимого блага несет лишь разочарование и неудачу. Первейший моральный долг человека – это развитие его сознания. Только когда эта цель достигнута, он перестает быть мостом и превращается в истинного человека. Мост в данном случае – это человек толпы, незавершенный и посредственный. Суперчеловек – это тот, кто благодаря эволюции перестал быть гибридом, и стал завершенным человеком, преобразовал грубую заготовку в законченное произведение, следуя путем, указанным Создателем. Бог создал нас незавершенными, а наша работа — завершить себя. Но мы, его дети, сбились с пути, и не только не работаем над самосовершенствованием, но упрямо стремимся стать еще более незавершенными» поэтому нет ничего странного в том, что люди страдают и не видят смысла в жизни. Они действительно потеряли его, но только от них зависит, смогут ли они его обрести вновь. Жалобы на отсутствие смысла жизни необоснованны, и сожалеть об этом большое лицемерие. В нашем распоряжении есть все необходимые средства, чтобы найти смысл существования, и если мы этого не делаем то лишь по причине гедонизма, инерции и лени. Нас раздирают противоречивые тенденции. С одной стороны, мы жалуемся на отсутствие более осмысленной и целеустремленной жизни, а с другой – ищем всевозможные уловки для оправдания существующего положения вещей, лишь бы продолжать жить как прежде, не отказываясь от животных удовольствий, которые мы так любим нам очень страшно признать существование более возвышенной жизни более прекрасной гуманной счастливой полной и гармоничной совсем не похожей на нашу мы боимся открыть глаза и вдруг оказаться перед лицом новой реальности неоспоримость и очевидность которой заставит нас немедленно взяться за работу и отказаться от столь привычного нам полуживотного образа жизни оставить знакомый маленький и посредственный мир перестать ублажать себя и потакать своим желанием, прекратить оправдывать свои неправильные поступки, отказаться от безответственности, не лгать и не лицемерить, перестать приспосабливать реальность к себе, начать видеть ее такой, какова она есть, научиться истинному общению с людьми, действительно любить, а не притворяться, быть веселым, творческим, гармоничным, исключить зависть и начать радоваться чужому благу, относиться к людям по принципу эквивалентного равенства, избавиться от всех пороков, не допускать зло в свое сердце, перестать жаловаться и жалеть себя, быть счастливым и делать добро. Хватило бы нам смелости сделать выбор и предпочесть такую жизнь, зная об усилиях и дисциплине, которые она подразумевает. Решение целиком в наших руках и все зависит только от нашего желания и воли. Раз и навсегда нужно ясно осознать, что все люди, вне зависимости от расы, цвета кожи, культуры и социального положения, могут найти счастье и высшее благо. До сих пор их жестоко обманывали, заставляя верить, что процветание и счастье зависят от государства или Божьего благословения. Государство лишь управляет достоянием народа, а Бог нас уже достаточно благословил тем, что дал нам жизнь. И теперь мы, осознавая свою бесконечную незначительность, должны вернуть его дар и выполнить поставленную перед нами задачу завершения своей сущности. Каждый человек обладает внутренней силой, чтобы вырваться из оков путем морального и духовного совершенствования. Развитие высшего сознания не просто прихоть, поскольку жизнь дает человеку лишь две возможности – эволюция или инволюция, и тот, кто не идет вверх, опускается вниз до уровня минералов. Действительно, самая благородная и достойная цель для человека – это развить себя и передать достигнутые ценности человечеству. Никто не может дать того, чего у него нет, несмотря на свои добрые намерения. Существует лишь один серьезный, глубокий и последовательный способ научиться жить в соответствии с высшей моралью. Осознать свою ценность и понять, что в латентном состоянии мы состоим из такого же материала, из которого были созданы и великие люди. Мы не менее ценны, чем самые известные личности, существовавшие когда-либо, но пока это драгоценное качество дремлет внутри нас. Для его раскрытия и завершения работы по самореализации нам необходимы прямота и решительность, твердая сознательная воля и железная дисциплина. Когда человек осознает собственную ценность, он перестанет быть незначительным и научится отрывать взгляд от земли, чтобы смотреть в небо. Есть такое выражение «запряги звезду в свою телегу». «Сделай это». Звезда внутри тебя, хватит тащиться как вол. Никто не может отрицать, что добро воцарится в мире лишь тогда, когда каждый человек реализует его в себе, а добиться этого можно только путем личной духовной работы. Толпа не может измениться, поскольку у нее нет ни индивидуальности, ни сознания, ни воли. Я предлагаю следующее определение высшего блага. Вертикально восходящая эволюция индивидуального сознания. Это касается всех. Нельзя сказать, что одним это подходит, а другим нет. Нельзя не согласиться с тем, что достижение высшего уровня индивидуального сознания является благом для всех. Для белых и черных, людей Востока и Запада, необразованных и образованных. Если люди действительно примут, что высшее благо неотделимо от развития индивидуального сознания, и эта идея получит широкое общественное распространение, то многие пойдут по этому пути. Благо, о котором я говорю, не мое мнение или предпочтение. Я говорю о законе природы, не допускающем остановки эволюции и постепенно разрушающем все, что отстает от ритма Вселенной. Вероятно, это произошло со многими видами животных, которые вымерли, не сумев приспособиться к переменам. До сих пор человеческий прогресс был в основном научно-техническим. Бурный рост науки и техники шел вместе с развитием мозга, объем которого со времени возникновения человека утроился. Согласно общепринятым понятиям, интеллект значительно эволюционировал под влиянием внешних изменений. Тем не менее, сознание осталось на прежнем уровне, несмотря на успехи интеллекта и развитие мозга. Семантическое значение слова «сознание» намного превосходит то определение, которое представлено в словарях. Его можно сформулировать как «суммарный результат сознательного обучения в состоянии наивысшего уровня бодрствования». Сознание обычного человека не эволюционировало, поскольку он никогда не выходил из-под гипноза окружающей среды, поскольку сильные внешние воздействия всегда гипнотизировали его органы чувств и приводили в состояние сна. Наше сознание статично, а разум динамичен. Именно поэтому многие изобретения имеют вредные побочные воздействия, которые люди не в состоянии предусмотреть. Интеллект и сознание абсолютно разные способности. Первая – способность мозга. Вторая – проявление сущности. Интеллект формируется в результате заучивания и действует в мире информации. Это врожденная способность. Пробужденное сознание развивается путем обучения при высоком уровне бодрствования и связано с миром значений. Это неврожденная способность. Она дана человеку в латентном состоянии. Отсутствие развитого сознания уравнивает разумного человека с невеждой и глупцом. Но тот, кто достигает состояния высшего сознания, никогда уже не будет глупым. Способность высшего сознания извлекать значение позволяет ясно видеть положительный результат всех поступков человека, соответствующих высшим этическим нормам. Невозможно представить, чтобы сознательный человек намеренно причинил кому-либо вред, так как высшее сознание неотделимо от высшей морали. Если бы большая часть человечества достигла вершин эволюции сознания, то закончились бы насилие, войны, преступность и терроризм. Люди убедились бы в том, что космический закон нарушать нельзя и что любое преступление будет наказано. Они перестали бы употреблять наркотики и стали бы мирными, уравновешенными гармоничными. Никто бы не воровал и не вредил другим. Между супругами воцарилось бы полное взаимопонимание, и семья стала бы образцом морали. Исчезла бы преступность среди молодежи, и она уже не сбивалась бы с пути истинного. Не было бы судебных разбирательств, потому что люди могли бы мирно договориться по любому вопросу. Наркомания исчезла бы вообще, так как все обрели бы высший смысл существования а с исчезновением наркотиков пропала бы и основная причина коррупции. Признанными лидерами стали бы люди с наивысшим уровнем сознания, который можно было бы измерять научным путем при помощи специальных приборов. В отсутствие войн армии выполняли бы только то, что необходимо для мирной жизни, и под руководством сознательных мудрецов взяли бы на себя миссию по распространению самых высоких моральных норм, став крестоносцами новой цивилизации. Так вкратце я изобразил утопию, желая показать, каким мог бы стать мир, если бы можно было осуществить условный моральный крестовый поход, направленный на убеждение людей добровольно вступать на путь повышения сознания. И это не фантазии. Необходимо только вернуть человеку «я», отнятые у него промыванием мозгов, рекламой и пропагандой, и научить преобразовывать низкий уровень сознания, лишенный смысла, в высшее сознание и понимание, которое, как легендарный экскалибур, позволит ему преодолеть все препятствия, достичь прогресса, счастья и высшего блага. Необходимо сказать, что даже если всеобщее согласие по этому вопросу не будет достигнуто, что очень вероятно, Любой может прямо сейчас вступить на этот путь, отбросив конформизм и посредственность, и немного приблизиться к тому, что сегодня кажется иллюзией, но в 21 веке может перестать ею быть.